Глава 33. Чувство безысходности накатывало волнами и затопляло разум. Я переводила взгляд от Демиана на Рика. Альфа сверлил новообращенного глазами. Казалось, между ними пролегли невидимые нити. Прямо сейчас образуется прочная связь. Надо что-то делать. Я вытерла рукавом по щекам слезы и выстрелила. Болт со свистом преодолел расстояние и впился в тело Демиана. Волк рыкнул и отпустил из плена своего взгляда охотника. Риг пошатнулся и заморгал. Теперь альфа смотрел на меня. Но мне его штучки были нипочем. Щелчок, и новая стрела легла на свое место. Намиан демонстративно выдернул стрелу из груди, из ранки струйкой потекла темная кровь. Альфа даже не поморщился. Он поднял окровавленный болт к губам и облизнул его. Меня затошнило. Ещё раз я выстрелить не успела. Вихрем приблизившись ко мне, оборотень схватил меня за горло и приподнял над полом. Арбалет снова полетел на пол, на этот раз смятый и поломанный. Хватит игра, девочка, проревел мне в лицо Дамиан. Я дёргла ногами, пытаясь пнуть его хоть куда-нибудь, но в глазах уже темнело, я задыхалась. На задворках сознания прогремел выстрел из ружья. Квадко у меня на горле ослабла, ничего не соображая, я упала к ногам Дамиана. Жадностью глотнула воздух, тут же закашлялась. На лестнице стояла бабуля с большим обрезом наперевес. От ствола шел легкий, голубоватый дымок. Я поразилась тому, как вообще бабуля могла держать на весу такое оружие. Где она его взяла? А ну пошел отсюда, пес!» – грозно сказала ба, передергивая затвор. Домианна голил внушительные клыки и посмотрел прямо на нее. Не смей обижать мою внучку. Это частная территория. В этот момент Отмир Рик. Он кинулся на Домиана, сбивая того с ног. Я попыталась крикнуть, но кроме хрипа ничего не получилось. Понимала, что должна как-то помочь охотнику победить, только боялась все испортить. Зато во мне вспыхнула надежда, что Рик способен сопротивляться зову альфы, иначе он не смог бы сейчас кинуться на него. Бабушка прохрипела я, протягивая руку к ней. Уходим. У меня только одна мысль билась в голове: надо увести отсюда маму и бабушку. Мама тоже показалась на верхней площадке лестницы. «Черный ход, кивнула я на заднюю дверь. Стараясь не смотреть на сражающихся оборотней, с трудом поднялась на ноги и потянула бабулю за руку в сторону выхода на задний двор. Мы вышли на улицу, обошли дом. На подъездной дорожке стоял пикап, который нам дал Дик. Тихо шикнула на женщин. Выглянула из из-за угла, никого. Быстро, приказала я и рванула к автомобилю. В доме что-то загремело. «Садитесь в машину, скомандовала, распахивая дверцу. Бабушку не нужно было уговаривать, она воинственно перехватила поудобнее свое оружие и уселась в салон. Джессика немного не вовремя проявила упрямство, мама. Что происходит? Может быть, нужно вызвать полицию? Садись в машину, мама, едва сдерживая раздражение, сказала я. Быстрее. Звон стекла и грохот заставили обернуться. В брызгах разбитого окна на веранду выпали два сцепившихся тела. Мама взвизгнула и буквально запрыгнула в автомобиль. "Заводи мотор", протянула ключи маме. Сама развернулась к крыльцу дома и достала из-за пояса пистолет, тот самый, что нашла в тайнике дяди Стэнли. и взвела курок. Демиан явно побеждал. Он бился словно одержимый. Я волновалась за Рика, ведь тот был ранен, да и противостоять Альфе, новообращенному не так легко. Мысленно поблагодарила Бога за то, что ночь закончилась, и влияние луны сейчас не так сильно, как рикнула: "Дэмиан!" Оборотень развернулся, обжег меня взглядом янтарных глаз, на дне которых горел первобытный огонь. Я набрала полную грудь воздуха и приставила дуло пистолета к виску. Не знаю. Было в его пулях что-то особенное, что могло бы уничтожить оборотня, но человека может убить любая пуля. На миг оборотни замерли. "Джессика", проревел альфа, отшвыривая от себя тело охотника. Я не поняла, жив до сих пор Рик или нет, но сейчас это было неважно. Мы проиграли. Домиан смотрел мне в глаза и быстро приближался. Время замерло. Я ничего не слышала вокруг, кроме грохота собственного сердца но лучше я сейчас лишу себя жизни чем одним лишь своим существованием буду угрозой для сотен людей мой взгляд метнулся к рику грудь давило от боли он стал тем кого я ненавидела больше всего на свете теперь он не элитный охотник на монстров он безжалостный убийца практически непобедимый и беспощадный мне никогда не справится ни с альфой ни с новым оборотнем с навыками охотника никогда не вернуть его Моя жизнь слишком ничтожная цена, которую я могу заплатить ради того, чтобы спасти других. «Все кончено, крикнула я, взводя курок. В наступившей тишине этот звук прозвучал оглушающе. Альфа замер. А опусти пистолет, Джессика, убийственно спокойно произнес Дамиан. Нет, таким же тоном ответила ему я. Не делай глупости проревел Бретинь: "Если ты умрешь, я лично вырву сердце у твоей матери и брошу его стае. Бабушку ждет не менее ужасная участь. Подумай хорошенько". Я судорожно сглотнула, закрыла глаза, чувствуя, как горячая слеза покатилась по щеке. Он прав. Стая не оставит их в живых. Но если я стану волчицей, погибнут сотни, тысячи людей. Мой отец Рик, мама, бабушка, дядя Стэнли. Эти люди самые дорогие в моей жизни. Папу не вернуть. Рик. Рик тоже уже не тот парень, которого я полюбила. Сколько еще должно погибнуть людей? Я сжала зубы и распахнула глаза. Хватит, выкрикнула я, нажимая на курок. В это мгновение произошло сразу две вещи. Кто-то навалился на меня сзади, выбивая пистолет из руки и роняя меня на землю. Грохот выстрела прогремел над самой головой. Меня придавили к земле, тихо ругаясь, вышибив из легких весь воздух. Одновременно с этим я видела, как Рик молниеносно трансформировался в даже не знаю, как можно назвать этого зверя. Ни волк, ни медведь, зверь двигался на задних лапах, оттолкнувшись от земли передними. Размером он был гораздо крупнее, чем Домиан в образе волка. Черная шерсть покрывала все мускулистое тело монстра. Глаза горели красным потусторонним светом. Пасть вытянулась и оскалилась в угрожающем рычании. Боже, какие у него были зубы. «Все это я видела, когда уже падала на землю, сбитая с ног кем-то тяжелым». Не могла отвести взгляда от нового монстра, который одним своим видом, кажется, вогнал в ступор Альфу. В долю секунды, преодолев между ними расстояние, тот, кто был когда-то Риком, вцепился зубами в горло Демиана. Альфа попытался обернуться, но ночь уже отдала свои права рассвету. Полнолуние закончилось. У волка получилось лишь отрастить когти и клыки, но все это было бесполезно в схватке с этим чудовищем. Теперь хищник сам стал добычей. Несколько резких движений, и голова альфы покатилась по траве, глядя в светлеющее небо стеклянными глазами. После этого с меня изволили слезть, даже подняли меня на ноги. Дик удивленно вглядывалась я в лицо своего, «Ну пусть будет спасителя. Парень мне криво усмехнулся. Привет, только и сказал он. Зверь, терзавший тело убитого альфы, вскинул голову и посмотрел прямо мне в глаза, а потом поднял морду вверх и завыл. Было в этом звуке что-то пугающее, пробирающее до самых костей, вызывающее неконтролируемый ужас. Но у меня сердце рвалось на тысячи кусков, когда я смотрела в эти пылающие глаза. Внезапно Дик опустился на колени и склонил голову. Я огляделась. Мама и бабушка спрятались в машине. Очень надеюсь, что они не видели всего, что произошло. Вокруг нас стали выходить из-за деревьев разные люди. Я поняла, что все это члены стаи. Один за другим оборотни становились на колени и опускали головы. Пространство заполнил собой вой хора нескольких десятков голосов. Стая приносила клятву верности новому альфе. Слёзы катились по моему лицу непрерывным потоком. Тело сотрясала крупная дрожь, а душа медленно умирала, глядя в глаза монстра, которым стал мой любимый мужчина. Зверь тоже не отводил от меня взгляд. Грудь его вздымалась и опускалась. Я никак не могла понять, почему он вообще обратился сейчас. Этого же не может быть. Да и волком он не был. Не думая, что делаю, шагнула к нему навстречу. Зверь зарычал, демонстрируя внушительные клыки. Но меня этим мне напугаешь? Я волчица. Я имею власть над оборотнями и могу управлять душами волков". Не разрывая зрительный контакт, подошла практически вплотную. "Господи, какой он огромный. Я едва макушкой доставала ему до плеча". В нос ударил терпкий запах зверя и леса. Подняла руку и положила ее на вздымающуюся грудь монстра. Четко ощутила удары сердца под горячей кожей, покрытой жесткой шерстью. "Рик", позвала я, пытаясь заглянуть ему в глаза. Для этого пришлось запрокидывать голову наверх. "Я люблю тебя. Я так люблю тебя". Прижалась к нему всем телом и положила голову на грудь, и закрыла глаза, про себя считая каждый удар его сердца. Рваное дыхание монстра врывалось с каким-то хрипом. Я была готова к тому, что он разорвет мое горло, но сейчас было все равно. Передо мной все равно был мой Рик, тот, кто заставил поверить меня в собственные силы, в то, что я могу просто жить и быть счастливой. вернул мне радость. Короткий миг, удар сердца, и на мою спину легли большие горячие ладони. Я перестала дышать, замерла. Жест Хрипло выдохнули мне в ухо. Все еще не веря в происходящее, подняла голову и посмотрела в лицо чудовища. Замиранием сердца следила за тем, как звериные черты сменяются человеческими. а на меня смотрят родные серые глаза, с клубящейся магией в них. Не могла поверить, что Рик стал собой. Рик, глотая слезы, прошептала я, обнимая его: "Это ты, это правда ты". Он улыбнулся и притянул меня к себе. "Это ты спасла меня", проговорил охотник, обжигая губы поцелуем. "Когда Дмиан пытался подчинить мою волю, только твой образ не позволил сдаться. Я слышал твой голос и понимал, что не могу, не имею права подчиняться оборотню. Я тоже люблю тебя, Джессика". Я удивленно посмотрела на него. "Да", улыбнулся мне мой охотник. "Я все слышал". Наша любовь дала мне силы противостоять Демьяну. Но ты обратился. Я до сих пор не могла поверить в произошедшее. Оборотни не могут обращаться утром и без полнолуния. Это все ты, моя волчица. Глаза Рика сияли, а в них я видела любовь. Ты ведь стала моей парой. Демян был глупцом. Он хотел силой заставить тебя принадлежать ему. Но это ему не помогло бы только настоящая любовь способна дать такую силу. Что теперь будет с нами? Я опасливо обернулась на стаю. Оборотни с интересом наблюдали за нами, из пикапа выглядывала бабушка. Теперь все будет хорошо. Рик нежно провел ладонью по моей щеке, заправил выбившуюся прядь мне за ухо. Вот увидишь,